После некоторого колебания Дэвид Стоун отдал ей перчатку. Абра взяла ее и заглянула внутрь. «Джим Тоуми». Прочитала она, и хотя Дэн готов был поставить все свои сбережения, а после нескольких лет постоянной работы и трезвости они у него имелись, на то, что Абра никогда прежде не слышала этого имени, произнесла она его правильно. Он входит в клуб шестисот лучших. «Совершенно верно», — сказал Дэйв. «Он... тихо», — оборвал его Дэн. Они наблюдали за Аброй. Девочка поднесла перчатку к лицу и понюхала. Дэн вспомнил о червях, но подавил приступ отвращения. Потом она сказала. «Его зовут не Баррис Киталец». Барри — баре китаец. Но только он вовсе не китаец. Его прозвали так за разрез глаз. Он у них... Он... Даже не знаю... Секундочку. Она прижала перчатку к груди, как младенца. Потом вдруг задышала очень часто. Ее рот приоткрылся, и она застонала. Встревоженный Дэйв положил руку дочери на плечо, но она сбросила ее. «Нет, папа, не надо!» Она закрыла глаза и снова прижала перчатку к себе. Мужчины ждали. Потом ее глаза открылись, и она сказала. «Они уже едут за мной». Дэн встал, опустился перед ней на колени и положил ладонь на ее руки. «Сколько их сюда едут?» Все или только некоторые? Несколько человек. Этот Барри с ними. Поэтому я и могу их видеть. Там еще трое. Или четверо. Дама с татуировкой змеи. Они называют нас лохами. Мы для них простые смертные. А женщина в цилиндре? Нет. Когда они прибудут сюда? — спросил Джон. — Ты знаешь? — Завтра. Им нужно сначала сделать остановку и забрать... Она осеклась. Ее глаза бегали по комнате, ничего не видя. Одна рука выскользнула из-под ладони Дэна и приняла стереть губы. Другой Абра вцепилась в перчатку. Им надо... Я не знаю. Слезы покатились в уголках ее глаз, но не от грусти, а от напряжения. Им нужно... «Что это? Какое-то лекарство? Или... Постойте-ка, отпусти меня, Дэн, мне нужно... Отпусти мою руку!» Он отпустил ее. Раздался громкий треск, и проскочила синяя искра статического электричества. Пианино издала серию нестроенных аккордов. На столике возле двери в коридор запринчали фарфоровые статуэтки. Абра сунула руку в перчатку. Ее глаза широко округлились. Один из них — ворон, другой — доктор. И это хорошо для них, потому что Барри болен. Он очень болен. Она посмотрела вокруг дикими глазами, а потом разразилась смехом. От этого звука волосы на затылке Дэна встали дыбом. Так смеялись умалишенные, когда им не успевали вовремя дать успокоительный препарат. Он с трудом сдержался, чтобы не сдернуть перчатку с ее руки. «У него корь! Он заразился от дедушки Флика и скоро начнет выпадать из цикла! Это все грёбаный мальчишка! Ему, вероятно, не сделали прививку! Нам надо сообщить Роуз! Нам надо!» Терпение Дэна лопнуло. Он стащил перчатку с ее руки, отшвырнул в дальний угол комнаты. Звуки пианино смолкли. Фигурки звякнули в последний раз и замерли, причем одна из них зависла на самом краю столика. Дэйв смотрел на свою дочь, широко открыв рот. Джон поднялся на ноги, но, казалось, не был способен сделать больше ни одного движения. Дэн взял Абру за плечи и с силой встряхнул. «Абра! Отключайся!» Она смотрела на него огромными невидящими глазами. «Вернись, Абра, все в порядке». Ее плечи, поднятые почти до ушей, постепенно расслабились. Глаза снова обрели способность видеть. Она выдохнула и откинулась на подставленную отцовскую руку. Воротник ее футболки потемнел от пота. — Хабби, Аббаду, с тобой все хорошо? — спросил Дейв. Да, но не надо меня так называть, я же просила. Абра набрала в легкий воздух и снова протяжно выдохнула. Господи, вот это было мощно! Она посмотрела на Дэйва. Плохое слово произнесла не я, папочка, а один из них. По-моему, тот, кого называют вороном. Он за старшего в их группе. Дэн присел на диван рядом с Аброй. Уверена, что уже пришла в себя? Да, теперь уверена но я больше никогда в жизни не притронусь к той перчатке. Они не похожи на нас. Они выглядят как люди, и, вероятно, в прошлом были людьми, но сейчас это какие-то ящерицы, и мысли у них соответствующие. Ты сказала, что Барри болен корью, помнишь? Да, Барри. У него прозвище «Китаец». Я все помню, но сейчас страшно хочу пить. «Я принесу тебе воды», — вызвался Джон. «Нет, что-нибудь с сахаром, пожалуйста». «В холодильнике есть кола», — сказал Дэйв. Он погладил Абру по волосам, по щеке, по затылку, словно хотел убедиться, что дочь еще с ним. Они дождались возвращения Джона из кухни с банкой колы. Абра схватила ее, жадно отпила и рыгнула. «Прошу прощения», — сказала она, хихикнув. Да никогда прежде не был так счастлив услышать чье-то хихиканье. Джон, для взрослых коль представляет реальную опасность, верно? Еще бы. Она может вылиться в воспаление легких и даже привести к слепоте в результате повреждения роговицы. А к летальному исходу? Возможно, но такие случаи крайне редки. — У них все иначе, — сказала Абра. Думаю, потому что раньше они не болели вообще ничем. Но Барри действительно болен. Им нужно сделать остановку и забрать какую-то посылку, видимо, с лекарством для него, для уколов. — А что имелось в виду под выпадением из цикла? — спросил Дэн. — Этого я не поняла. Но если Барри болен... «Быть может, это их остановит?» — предположил Джон. «Им придется вернуться туда, откуда они приехали». «Не думаю». «Они все могли уже заразиться от Барри и догадываются об этом». «Им нечего терять, а выиграть могут все», — как говорит этот ворон. Она отпила еще колы, держа банку двумя руками, а потом по очереди оглядела троих мужчин, последним посмотрев на отца. Они знают, на какой улице я живу. Вероятно, им даже известно мое имя. Возможно, есть и фотография. В этом я не уверена. У Барри в мозгу все перемешалось. Но они думают... Они надеются, что если у меня иммунитет против кори, тогда твоя сущность поможет им исцелиться. Закончил за нее Дэн. Или, по крайней мере... Защитит от инфекции остальных. «Они называют это не сущностью», — сказала Абра. «Они называют это паром». Дейв резко хлопнул в ладоши. «Все! Я вызываю полицию! Мы добьемся, чтобы этих людей арестовали!» «Ничего не выйдет», — ответила Абра голосом депрессивной пятидесятилетней женщины. «Поступай как хочешь». Мое дело тебя предупредить. Он достал из кармана мобильный телефон, но так и не открыв его спросил, почему. У них будет правдоподобная история о том, зачем они приехали в Нью-Гэмпшир, а все документы окажутся в полном порядке. Кроме того, они богаты. По-настоящему богаты, как банки или нефтяные компании, или Март. Они могут уехать, но потом вернуться. Они всегда возвращаются, если им что-то очень нужно. Они убивают всех, кто пытается им помешать, кто сообщает о них в полицию, а если попадают в неприятности, откупаются. Вот что они делают. Она поставила банку с колой на столик и обвела руками отца. — Поэтому, пожалуйста, папочка, никому... «Ни о чем не рассказывай!» «Я лучше сама им сдамся, чем позволю причинить вред тебе или маме». «Но ведь сейчас их здесь всего четверо или пятеро», — заметил Дэн. «Да». «Где остальные? Ты сумела это установить?» «В кемпинге под названием «Синий цветочек» или, точнее, «Колокольчик». «Он им принадлежит». Они неподалеку находится город, тот, где супермаркет Сэмс, город Сайду-Айендер. Роуз там вместе с остальными истинными, так они себя называют. Дэн? Что-то не так? Дэн не ответил. На мгновение он попросту лишился дара речи. Ему вспомнился голос Дика Холлорана, исходивший из мертвого рта, Элинор Оулей. Дэн спросил, где находятся пустые дьяволы, и теперь ответ, наконец, обрел смысл. В твоем детстве. Дэн, что с тобой? Голос Джона донесся, словно издалека. Ты белый, как простыня. Все странным и пугающим образом сходилось. Он заранее знал, еще до того, как впервые увидел его что отель Оверлук был зловещим местом. Конечно, отеля больше не существовало, он сгорел дотла. Но кто сказал, что зло сгорело вместе с ним? Уж точно не Дэн. Еще в детстве к нему приходили призраки, которым удалось спастись. Кемпинг, который им принадлежит, стоит на месте отеля. Я это точно знаю. Рано или поздно мне придется туда вернуться. «И это я тоже знаю наверняка. Причем, скорее, рано. Но сначала со мной все в полном порядке», — ответил он. «Хочешь колы?» — спросила Абра. «Сахар. Вот решение всех проблем». «Потом у меня возникла идея, пока весьма неопределенная, но, возможно, вчетвером мы сможем превратить ее в хороший план». Змеючка Энди припарковалась на площадке для грузовиков зоны отдыха рядом с Уэстфилдом в штате Нью-Йорк. Орех отправился в магазин при заправке, чтобы купить сока для Барри, у которого поднялась температура и мучительно болело горло. Пока они дожидались его возвращения, Ворон позвонил Роуз, оперативно ознакомил ее с ситуацией и стал ждать реакции. «Что за странные звуки я слышу на заднем плане?» — первым делом спросила она. Ворон вздохнул и поскреб заросшую щетиной щеку. Этот джимми Джимми-щетовод плачет. Вели немедленно прекратить истерику. Скажи ему, что настоящие бейсболисты никогда не плачут!» Ворон донес до Джимми смысл ее слов, избавив от необходимости оценить своеобразное чувство юмора Роуз. Джимми, протиравший в этот момент лицо Барри влажным полотенцем, сумел заглушить громкие и, не мог не согласиться ворон, раздражающие рыдания. — Так-то лучше, — сказала Роуз. — Как прикажешь действовать дальше? — Дай мне минуту, я пытаюсь все обдумать. Ворону сама по себе мысль о том, что Роуз только пытается все обдумать, Показалось почти такой же тревожной, как и красные пятна, которыми покрылось все лицо и тело Барри. но он послушно замолчал, держа мобильный телефон возле уха. Он сильно потел. Температура? Или в кемпере просто жарко? Ворон осмотрел руки в поисках красных пятен, но не нашел ни одного. Пока. «У вас все по плану?» — спросил Роуз. «Да, мы даже немного опережаем график». В дверь дважды коротко стукнули. Энди выглянула наружу, потом открыла. «Ворон, ты меня слушаешь?» «Да». Орех только что вернулся с соком для Барри. У него сильно воспалено горло. «Попробуй вот это», — обратился Орех к Барри, откручивая крышку с бутылки. «Яблочный, из холодильника. Он успокоит твое горло». Барри приподнялся на локте, и сделал несколько глотков, когда орех поднес горлышко к его губам. Ворону было тяжело смотреть на это. Он вспомнил, как на его глазах кормили из бутылочки новорожденных ягнят, таких же слабых и беспомощных. «Он может разговаривать, Ворон! Если да, передай ему трубку!» Ворон локтем отстранил ореха и сел рядом с Барри. «Это Роуз. Она хочет поговорить с тобой». Он хотел подержать телефон, но китаец выхватил его. Либо сок, либо таблетка аспирина, которую Барри заставил принять орех, придали ему сил. Роуз, прохрипел он, прости, что создаю проблемы, дорогая. Потом стал слушать Кивая. Да, знаю. Все сделаю. Я. Снова пауза. Нет еще, но. Да, смогу. Смогу! Да. Я тоже люблю тебя. Передаю трубку. Он отдал телефон ворону, а потом в изнеможении откинулся на подушку, исчерпав временный прилив энергии. Слушаю тебя, сказал ворон. Он уже начал выбиваться из цикла. Ворон покосился на Барри. Нет. Слава богу, хоть в чем-то нам везет. Барри говорит, что все еще способен определить, где она. Надеюсь, он себя не переоценивает. Если у него не получится, тебе придется разыскать ее самому. Нам необходимо захватить эту девчонку!» Ворон уже понял, что девочка, либо Джулианна, либо Эмма, либо Абра, была нужна Роуз по глубоко личным мотивам. И его это не особо тревожило, однако ставки в игре оказались слишком высоки. Вероятно, речь вообще шла о выживании истинного узла. Когда они перешептывались с орехом в задней части в тот сказал Ворону, что даже если девчонка никогда не болела корью, ее пар, вероятно, все равно может послужить лекарством для истинных благодаря прививкам, сделанным ей в раннем детстве. Стопроцентной гарантии он дать не мог, но это было намного лучше, чем ничего. «Ворон, не молчи, говори со мной, милый». «Мы найдем ее». Он посмотрел на их компьютерного эксперта. «Джимми уже свел выбор всего до трех вариантов, и все живут в пределах одного квартала. У нас есть их снимки». «Превосходно!» Потом она сделала паузу, а когда заговорила снова, в ее голосе слышалось гораздо больше теплоты и даже волнения. Ворону ненавистна была сама мысль о том, что Роуз чего-то боится. Но, кажется, она боялась. Не за себя, а за истинный узел, защищать который давно сделалось ее долгом. Ты же понимаешь, я бы никогда не отправила тебя на задание вместе с больным Барри, если бы не считала это жизненно необходимым. — Конечно. — Схвати ее. — Выруби к чертовой матери и привези сюда. Идет? — Идет. Если заболеете все, если ты поймешь, что нужен самолет, мы пойдем на это. Хотя подобная перспектива наводила на ворона ужас. Даже взойдя на борт самолета вполне здоровыми, они сошли бы с него больными, полуоглохшие на месяц или два, трясущиеся, с приступами рвоты и головокружением. И потом любой перелет оставлял бумажный след. Не слишком удобно для группы, которая будет сопровождать похищенную девочку, накачанную наркотиком. Но порой обстоятельства сильнее нас. Вам пора двигаться дальше, — сказала Роуз. Позаботься о моем баре, здоровяк, и об остальных тоже. А у тебя там все хорошо? Разумеется, — ответила Роуз и дала отбой, прежде чем он смог задать хотя бы еще один вопрос. И правильно. Иногда не требовалось телепатических способностей, чтобы понять, когда тебе лгут. Даже лохи знали это. Он швырнул телефон на стол и резко хлопнул в ладоши. — Так, хорошо, заправимся и в путь. Следующая станция — Стербридж, штат Массачусетс. Орех, оставайся при баре. Следующие шесть часов за рулем буду я. Потом твоя очередь, Джимми. Я хочу домой, угрюмо ответил Джимми щитовод. Хотел добавить что-то еще, но горячие пальцы ухватили его за запястье. У нас нет выбора, сказал Барри. Его лихорадочно блестевшие глаза были осмысленными и встревоженными. В этот момент ворон очень гордился им. Выбора нет, компьютерный мальчик, а потому веди себя как мужчина. Интересы узла превыше всего. «Всегда!» Ворон сел за руль и включил зажигание. «Джимми!» — сказал он. «Присядь рядом со мной на минутку. Надо кое-что перетереть». Джимми-счетовод покорно перебрался на пассажирское сиденье. «Эти три девочки. Сколько им лет, ты знаешь?» «Знаю. Я влез в их школьные личные дела, когда искал фотографии. Отдал пенни, отдавая фунт, так сказать». «Дин и Кросс по четырнадцать. он на год младше. Перепрыгнула через класс в начальной школе». «Мне кажется, это тоже указывает на особые способности», — заметил Ворон. «Верно. И все они живут рядом друг с другом». «Да». «А вот это уже указывает на вероятность того, что они подружки». Глаза Джимми все еще были красными от слез, но он рассмеялся. «Точно! Это же девчонки! Все трое, скорее всего, красятся одной и той же губной помадой и сходят с ума по парням из одной группы. К чему ты клонишь?» «Ни к чему в особенности», — ответил Ворон. «Для меня это информация, а информация дает власть. По крайней мере, так говорят». Через две минуты Винне Баго, пароголового Стива, уже влился в транспортный поток на шоссе 90. Когда спидометр добрался до 65 миль в час, Ворон включил круиз-контроль и расслабился. Дэн в общих чертах обрисовал задуманное, а потом стал ждать реакции Дэйва Стоуна. Какое-то время тот молча сидел рядом с Аброй, склонив голову и зажав ладони между коленями. "Папа", не выдержала Абра — «Пожалуйста, скажи что-нибудь!» Дэйв скинул голову и спросил. «Кто-нибудь хочет пива? Дэн и Джон обменялись быстрыми улыбками и отказались. «Что ж, а мне не помешает выпить. Честно говоря, я бы не отказался от двойного бурбона. Но вам, джентльмены, не надо лишний раз мне объяснять, что локать виски сейчас не ко времени. Я принесу, папа». И Абра убежала в кухню. Они услышали щелчок открывающейся банки, шипение выходящего газа, и эти звуки навеяли Дэну воспоминания, многие из которых казались предательски счастливыми. Абра вернулась с банкой пива и высоким стаканом. «Могу я сама тебе налить?» «Сделай одолжение». Дэн и Джон, словно загипнотизированные, наблюдали, как Абра наклонила стакан и как заправский бармен, налила в него пиво по стенке, чтобы образовалось как можно меньше пены. Затем подала стакан отцу, а банку поставила рядом на подставку. Дэйв сделал большой глоток, вздохнул, закрыл глаза, но сразу же снова открыл. — Замечательно, — сказал он. — Не сомневаюсь, — подумал Дэн и поймал на себе взгляд Абры. Ее обычно такое открытое лицо сделалось непроницаемым, и он не смог прочитать ее мысли. «Ваше предложение, конечно, совершенно безумно», — сказал Дэйв, «но у него есть определенные достоинства. Главное из них заключается в том, что я смогу увидеть этих... этих существ собственными глазами. Думаю, мне это необходимо, потому что, несмотря на все ваши рассказы, я до сих пор с трудом верю в их реальность» хотя вы и привезли перчатку и, по вашим словам, нашли тело. Абра хотела что-то сказать, но отец жестом остановил ее. — Я верю, что вы верите в это, — продолжал он, — все трое. И допускаю, что группа не совсем нормальных индивидуумов может, подчеркиваю, может, охотиться за моей дочерью. Я бы легко согласился на ваш план, мистер Торренс, если бы он не предусматривал участие в нем Абры. «Я не стану использовать своего ребенка в качестве наживки. Вам и не придется», — возразил Дэн. Он вспомнил, как незримое присутствие Абры у погрузочной площадки химического завода превратило его в своего рода полицейскую собаку-ищейку. Как обострилось зрение, стоило Абре открыть глаза в его сознании. Он даже плакал ее слезами. Хотя, быть может, тест на ДНК — это бы опроверг. То есть, как это? Вашей дочери не нужно непосредственно находиться вместе с нами. В этом смысле она тоже уникальна. Абра, у тебя есть подруга, к которой ты смогла бы пойти в гости завтра после школы? Конечно, М-1. По возбужденному блеску в ее глазах Дэн видел, что она уже поняла суть его затеи. Никуда не годится. — заявил Дэйв. — Я не оставлю ее без охраны. Абра находилась под охраной все время, что мы провели в Айове, — сказал Джон. При этих словах брови Абра удивленно взметнулись, а рот приоткрылся. Дэн был рад. Он знал, что она может проникать в его мысли в любое время по своему усмотрению, но девочка выполнила просьбу. Дэн достал свой мобильник и нажал кнопку быстрого вызова. «Билли, почему бы тебе не зайти и не присоединиться к нам?» Через три минуты Билли Фриман переступил порог дома Стоунов. На нем были джинсы, красная фланелевая рубашка, полы которой свисали почти до колен, и шапочка машиниста железной дороги игрушечного городка, которую он сдернул с головы, обмениваясь рукопожатиями с Дэйвом и Аброй. «Ты помог ему с желудком». Сказала Абра Дэну. я это запомнила. Значит, ты все-таки копалась у меня в мыслях, покачал головой Дэн. Она покраснела. Ненарочно. Я бы не стала, но иногда это случается само собой. А то я не знаю. При всем уважении, мистер Фриман, сказал Дейв, вы немного староваты для телохранителя. А ведь речь идет о моей дочери. Билли приподнял полурубашки и продемонстрировал автоматический пистолет в потертой кобуре. «Кольт 1911-й модели», — пояснил он. «Полный автомат. Раритет времен Второй мировой войны. Тоже не молод, но выполнит свою работу на отлично». «Абра?» — спросил Джон. «Как ты думаешь, пули берут этих тварей?» Или им страшны только детские болезни?» Абра не сводила глаз с оружия. «О да», — сказала она, — «пули подходят. Они ведь не привидения. Реальны, как и мы с вами». Джон посмотрел на Дэна и спросил. «У тебя, я полагаю, пушки нет?» Дэн помотал головой и покосился на Билли. «У меня есть охотничья винтовка, которую я могу тебе одолжить», — сообщил тот. Этого может оказаться недостаточно, ответил Дэн. После некоторого раздумья Билли сказал. На такой случай я знаком с одним парнем в Мэдисоне. Он покупает и продает оружие калибром покрупнее. Намного. Господи Иисусе, промямлил Дейв, так мы можем очень далеко зайти. Но больше ему сказать было нечего. Билли. «Мы сможем зарезервировать для себя весь поезд целиком, если захотим завтра устроить вечерний пикник у Клауд Гэпа?» — спросил Дэн. «Естественно. Клиенты так поступают очень часто, особенно после дня труда, когда мы снижаем тарифы». Абра улыбнулась. «Такую улыбку, злую, Дэн уже знал. Он подумал, что, увидев ее...» «Монстры из истинного узла могли бы пересмотреть свои планы». «Хорошо», — сказала она, — «хорошо». «Абра», — Дэйв выглядел растерянным и слегка напуганным, — «что с тобой?» Но дочь проигнорировала его вопрос. Она обратилась к Дэну. «Они заслужили смерть за то, что сделали с мальчиком-бейсболистом». Девочка потерла рот ладонью, словно желая стереть улыбку, но когда опустила руку, улыбка никуда не делась. Между губами сверкали кончики зубов. Она сжала ладонь в кулак. Они это заслужили.